Непослушные цыплята. На уроке музыки Глафира Петровна строго сказала: "Дети, сегодня я вам продиктую новую песню. А вы записывайте всё очень тщательно, не пропуская ни единого словечка. Итак, начали. Цып-цып, мои цыплятки. А в это время Петька Речкин решил пощекотать Владика Гусева. Владик взвизгнул и подпрыгнул. А Петька захихикал. Как вы себя ведёте, безобразники? рассердилась Глафира Петровна. Вы у меня дождётесь, и продолжала. Цып-цып, мои казатки, вы пушистые комочки. А в это время Владик Гусев решил дать сдачи Петьке Ретькину и тоже его пощекотал. И теперь уже Петька взвизгнул и подпрыгнул. Галофира Петровна рассердилась ещё больше и крикнула: "Совсем обнаглели, распустились. Если не справитесь, то ничего хорошего из вас не получится. Только хулиганы и бандиты".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 Цып-цып, мои цыплятки, я вас накажу, вы у меня дождётесь. Цып-цып, мои косатки, безобразники, как вы себя ведёте. Вы пушистые комочки совсем обнаглели, мои будущие квочки. Из таких, как вы, вырастают бандиты и хулиганы. Подойдите же на пиццы и подумайте над своим поведением. Дам вам в зериной водице, и чтоб завтра же привели родителей. Ух, накажу этих негодников, надолго запомнят. Класс захлебывался и всхлипывал от смеха, но Глафира Петровна и не улыбнулась. — Так, Ручкин, — произнесла она металлическим голосом, — за урок тебе двойка. И ты, чтоб без родителей в школу не являлся. Ну за что спрашивается двойка? За что родителей в школу? Я же записал всё, как просила главара Петровна. Ни словечка не пропустил.